Глава 4. После ужина бойцы Альфы экипировались в специальную форму песочного цвета, в шлемы, на которые была натянута такая же по цвету сетка, облачились в бронежилеты. Надели разгрузочные жилеты, в карманы которых вставили по 4 магазина к автоматам и винтовкам, гранаты, наступательные и оборонительные, медицинские аптечки и пакеты. Чехлы радиостанции повесили сбоку, закрепив на голове держатели микрофонов, ставив наушники в ушные раковины. Когда брали снаряжение из сумок, то оно казалось тяжёлым. На теле же тяжесть, если я ощущалась, то вполне терпима. Специальные ботинки наподобие кроссовок из лёгкой и прочной кожи закрепили липучками. Прошли в специальный оружейный отсек где находилось вооружение группы. В основном это были автоматы АКС-74М. Новое оружие уже поступило автомат Никанова АН-94, но особого превосходства перед Калашом он не имел, а в чём-то и уступал ему. По всему спецназ использовал именно АКС-74М. Снайперы вооружились винтовками СВДС. Пулемётчики пулемётами ПК. Тяжка была офицером расчёта противотанкового ракетного комплекса Корнет. Одна пусковая установка весила 27 кг, а транспортно-пусковые контейнеры с ракетой 29 кг. Но последние грузили обычно всей группой, иначе расчёт ещё до начала выполнения боевой задачи вышел бы из строя. Это относилось и к ящикам с цинками патронов и пулеметным коробком с двумястами патронными лентами для пулеметов. Как только группа собралась, подъехал автобус. Старшим — начальник разведки. Он вышел к командиру группы. — Ну что, Даниил, готов? — Готов. — Боеприпасов достаточно взял? А Вилов посмотрел на начальника разведки. — У нас Миша! Простая задача. Крупных боестолкновений с духами не предвидится. Для отражения наступления банд формирований есть идийский батальон, но ты интересуешься тем, до чего тебе не должно быть дело, а именно достаточно ли боеприпасов имеет группа. Тебе это зачем? Или всё-таки ты, или командование точно знает, что на позиции батальона пойдут банды Мухаммада аль-Джалана, а позиции сирийцев слабые. Тогда уже говори, как есть перед выходом. Пойти колеп, по мы в любом случае и пойдём, и решать будем любые задачи. Но гораздо спокойнее чувствуешь себя, когда знаешь, что конкретно ожидает группу на выходе. Суслов вздохнул. Это понятно. Но ну что тебе сказать? Группировка Диони полевого командира Джалана рассредоточена на плато Тарак. Это плато зона ответственности сирийского батальона. По крайней мере, часть группировки в Сабре и в районе плато. Пойдёт ли Диони в наступление и где пойдёт, если имеет такую задачу, неизвестно поэтому твоей группой и решено подстраховаться ты же знаешь как воюют некоторые части сирийских правительственных войск когда с ними наши советники то бьют врага когда остаются одни теряются зачастую и отходят пример Пальмира второй захват ладно разберёмся пулемёты АГС установили на машины боеприпасы загрузили в грузовые отсеки Держи карту с маршрутом движения. Начальник разведки дал авиаву карту. Тот взглянул на неё. А почему выбрано движение по грунтовкам? Это в районе либо так безопасней. Наша авиация что, вылетает на свободную охоту, а колонне группы предупреждена? Сейчас в воздухе нет машин. И до утра вылет и не запланирован. Ясно. Связь только с тобой. Да. И по наводке передаёте координаты мне, Ярлову. Хотя в случае обнаружения крупных движущихся целей пусть авианаводчики связываются сразу с командиром авиагруппы. Добро. Подполковник Авилов взглянул на часы. «Двадцать два тридцать две. Пора к технике. Давай парней в автобус. Поедем». Командир группы распорядился, и бойцы загрузились в автобус, перегрузив туда пусковые контейнеры «Корнет», ящики с цинками, большие санитарные пакеты. Запас продовольствия в виде сухих пайков на неделю уже находился в задней части автобуса». Посмотрев на груду коробок, Авилов проговорил: "Войдёт ли всё в тигры?" "Войдёт. Потесниться, конечно, придётся, но это только на время марша, затем разгрузимся. Высота, на которой, а точнее, внутри которой размещён командно-наблюдательный пункт батальона, есть помещения для хранения боеприпасов и сухпая". Там вообще очень интересная высота. 236,8. Она самая. Я бы мог кое-что рассказать о ней, но лучше и подробнее это сделает комбат-майор Муртаз. Да. Не забудь связаться с ним при подходе к западной части Алеппо. Я всё помню. Автобус двинулся к Кенгару. Там капитан Касатко Старший лейтенант Лобан и Маслак выгнали внедорожники на площадку кармой к автобусу для удобства разгрузочно-погрузочных работ. Бойцы загрузили боеприпасы и продовольствие в машины, и офицеры-водители выстроили колонну. Впереди автомобиль с пулемётом, за ним с автоматическим станковым гранатомётом и последним внедорожник без вооружения на крыше. Офицеры заняли места в пассажирских отделениях. Суслов пожал руку Авилову. Удачи тебе, Даниил. Тебе того же. Встретимся ещё, посидим самого собой. Давай. Авилов забрался в головную машину, и колонна двинулась по рулёжной дорожке аэродрома к тыловому контрольно-техническому пункту. Спустя 5 минут Колонна миновала КТП и вышла на грунтовку, ведущую к дороге, обозначенной на карте Т12, что означало твёрдое покрытие и порядковый номер. Эта шоссе тянулась до самого Альэпо через Идлиб и далее до Эльбара. Возможно, оно уходило и дальше, но карта обрывалась обозначением населённого пункта Эльбар. Бронеавтомобили «Тигр», имея дизель мощностью 210 лошадиных сил с турбонаддувом, могли развивать по шоссе скорость до 150 км в час, по бездорожью до 75 км. Пройти предстояло 220 км. Учитывая темное время суток и довольно крупные колдобины, а также воронки на дороге, был назначен следующий режим движения. Скорость 80 км в час. Дистанция между машинами 40 метров с применением светомаскировки. Через час пути, пройдя немногим больше 80 километров, головная машина ушла вправо на грунтовку. По ней следовало пройти треть маршрута. Командир группы передал приказ поддерживать скорость до 60 километров в час, дистанцию уменьшить до 30. За все время движения связист, он же специалист по электронике, имевший специальное оборудование, обследовал местность на предмет наличия любых взрывных устройств, постоянно докладывая, что по курсу и вокруг дороги взрывных устройств нет. К западным кварталам Алеппо группа вышла в 2 часа 10 минут. Остановились перед блокпостом. Начальник караула, видимо, был предупреждён. Солдаты выбежали из укрытий, отодвинули в сторону заграждение из проволоки, убрали ленты с шипами. Тигры, маневрируя между бетонными блоками, установленными в шахматном порядке, прошли блокпост и за ним сразу повернули на объездную дорогу. Подполковник Авилов включил радиостанцию. — Свою. Бортовой не стал пользоваться. — Заслон. — Ответь грозе. — Ответь грозе. Ещё на ответ только треск в эфире. Заслон, повторил Авилов. Я гроза. Наконец, голос с незначительным акцентом. Заслон на связи. Я гроза. Подходим к вам. Где конкретно находитесь? Примерно в километре от вас на объездной дороге. Принял, жду, встречаю. До связи. Командир группы выключил радиостанцию, посмотрел на касатку, ведущего головной автомобиль. Ждут нас, Валера. Ещё бы не ждали. Мы для сирийцев ценный подарок. 100 против одного. Комбат постарается на нас переложить значительную часть ответственности за зону контроля батальона. Ну это ты перегнул. — возразил Авилов. — Что такое мы? — Даже не взвод. По армейским меркам два мотострелковых отделения со взводным, а сирийцев целый батальон. Тут хочешь не хочешь, а переложить даже незначительную часть ответственности не удастся. — Но согласитесь, командир, с нами. Они будут чувствовать себя уверенней. — Это без сомнения. Свет фар... Выхватил фигуру на дороге. Это был офицер. Он поднял руку. Колонна встала. Командир группы вышел из машины. К нему подошёл сирийский офицер, представился. Командир отдельного батальона майор Муртаз. Подполковник Даниил. Извините, майор, фамилию назвать не могу. Я в курсе. Офицеры пожали друг другу руки. Авилов сказал, «А ты неплохо владеешь русским языком, майор. Учился когда-то в Московском общевойсковом училище». Подполковник улыбнулся, «Кремлевским курсантом был. Можно и так сказать, а начальник штаба капитан Малюф, выпускник военной академии, между прочим, с отличием окончил, воюет с первых дней агрессии ИГ. Хорошо. Где поставить внедорожники?» Муртаз предложил, «Авилов сказал, Ты, Даниил, пока дай команду своим бойцам спешиться размяться, а мы обойдем позиции батальона, тогда и решим, где удобнее всего разместить технику, да и подразделение. Согласен. С чего начнем? На фоне неба чернела высота. На нее и указал командир сирийского батальона. Это наш опорный пункт, там же КНП, командно-наблюдательный пункт, Высота 236,8 — очень интересная высота. Начнем с нее. Я уже слышал, что она представляет интерес. От начальника разведки базы Хмеймим. А теперь сам убедишься в этом. Да и можешь назвать меня по имени Лазим, раз ты Даниил. Называй Данилой. Хоп! Авилов распорядился, чтобы личный состав покинул машины размялся, не отходя от них и в разговор ни с кем не вступал. Впрочем, никого рядом и не было. Сам с майором Муртазом пошёл к высоте. Она действительно оказалась высотой лишь на карте. На самом деле представляла собой двухъярусный опорный пункт с просторными внутри пещерами, ходами, каменными колодцами по обеим сторонам, укреплениями на вершине. Внутри высота была прорезана широким подземным ходом с севера на юг, от которого к востоку отходили три помещения с амбразурами и небольшими окнами, на западе помещение арсенала, где лежали ящики с патронами и гранатами. С северной стороны в таком же глухом помещении командно-наблюдательный пункт, вернее, штабное помещение. Для наблюдения и непосредственного руководства подразделениями батальона использовался северный колодец. Он был защищён с плато крепкими стенами. Сверху маскировочная сеть, амбразура, рядом стереотруба. Слева стол связиста с радиостанцией звена батальон рота. Ещё один стол, видимо, для проведения коротких совещаний. От колодца вниз вела лестница в подземелье, где стояли кровати. Здесь отдыхал командный состав батальона, а из командного состава был комбат до да начальник штаба капитан Джраб Малюв. Он находился на площадке КНП. Поприветствовал российского подполковника. Все трое присели за стол. Комбат разложил карту. Вот высота 236,8, слева у высоты 106,5, позиции первой роты, справа за балкой третьей. Вторая рота одним взводом сосредоточена внутри опорного пункта. Проходя по помещениям, отходящие от коридора, Авилов видел в каждом из них по 6-7 солдат. Второй взвод на позициях вершины Третий взвод в боевом охранении на рубеже удаления от нашей высоты в километр перед балкой и высотой 202 и 3. Авилов, смотря на карту, спросил: "Почему взвод боевого охраны не посадил на высоту 202 и 3 или не выставил за ней? Высота 202 и 3 не подходит для размещения взвода. Зарыться там невозможно, скалистая порода." и держать взвод за ней не имея возможности визуального контроля считаю опасным. Что? Тревожат духи. Духи? улыбнулся майор. Давно я не слышал это определение террористов. Да не сказать. Иногда выходят на грунтовку Г2 пикапы с браунингами, обстреливают позиции, по ночам снайперы подстреливают. Вообще, по моим данным, в районе посёлка Сабра Селение Мукада в Сабринской низине за высотами 156, 94 и 3 в селении Кадам, то есть в районах квадратов 25-10 и 25-11, сосредоточено до 100-150 боевиков. У них есть пикапы с пулеметами, но в прямое наступление игиловцы не переходили ни разу. Авилов проговорил, значит, боевики пасутся за грунтовкой Г2. Да? А у тебя нет информации, что духи могли получить солидное подкрепление. Майор удивлённо посмотрел на подполковника. "Нет, а что? Боевики получили подкрепление?" просто спросил. Руководство Игил при всём своём незавидном положении Не оставляет мысли овладеть хотя бы несколькими кварталами восточного Алеппо. И что это даст? Их выбьют в течение суток. Не забывай, что у Ягиловцев есть химическое оружие. И если они прорвутся в город с ним, займут пусть даже один квартал, то до отхода успеют закопать заряды с зарином и притом и подорвать их с безопасного расстояния. Представляешь? Что будет твориться в Алеппо? Я уж не говорю о западных СМИ. Они же такой рев подымут, что Асад применяет даже в освобожденном городе химическое оружие, усмиряя безобидную оппозицию. Но это только мои предположения. Даже без химии захват нескольких кварталов Алеппо, пусть всего на сутки, будет представлен как невероятный. Неспособность правительственной армии противостоять игиловцам. Захотели, взяли обратно Пальмиру, и неважно, что вскоре их оттуда выгнали. А в Алеппо шум ещё больше будет. Да если ещё и заложников возьмут, тут такая карусель начнётся. Как правительственные войска не могут противостоять игиловцам? Возмутился Муртаз А то, что мы освободили 2/3 территории страны от этой нечисти, подполковник улыбнулся. Он-то знал, как происходило это освобождение. Ты думаешь об успехах сирийской армии. Знают на западе. Для Запада смешняешь, что в Сирии, а с от при поддержке российских ВКС продолжает политику геноцида собственного населения и если правительственные войска кого-то уничтожают, то это исключительно оппозиция. Против игил же правительство и Россия бессильны. Эй, СМИ, лучше бы про Масул иракский рассказали, как американцы валят там всех подряд и боевиков, и мирных жителей без предоставления гуманитарных коридоров, без перемирий. Ну, лазим. То ты не прав коридоры американцы организовали, по которым боевики хлынули в Сирию. А, ну если так, то да. Достаточно политики. Давай вернёмся к нашим баранам. К баранам? Вы привезли с собой баранов? Ты же учился в России. Должен был знать эту поговорку. Вспомниль, понял? Давай вернёмся к основной теме. «Батальон укомплектован наполовину, в ротах по 60 человек, 40% из которых новобранцы, молодежь из Алеппо, не участвовавшая в масштабных боевых действиях, прошедшая двухнедельные курсы, в каждой роте вместо 10 бронетранспортеров по 6, и если к пулеметам ПКТ патроны еще есть, то к крупнокалиберным КВПТ, основной огневой мощи БТР-60ПБ, боеприпасов не хватает катастрофически». В арсенале их нет. На машинах в лентах по 10-20 патронов вместо 40. К автоматам по 3-4 магазина есть, но это мало. В атальоне, кроме рот, есть только минометный взвод. Ты видел, он рассредоточен по второй линии обороны. Это 4 М120, боезапас 3-4 мины. Это все, если не считать транспортного взвода. Но он отведен в Алеппо. Авилов попросил... Уточни, пожалуйста, фразу «к ПКТ патронов хватает». «У каждого польной ленты запас». «Запас четыре цинка. Тысяча семьсот шестьдесят патронов. Это практически еще по одной стопатронной ленте, которую еще надо снарядить и доставить к машинам». «Предлагаешь набить ленты в коробке заранее?» «Однозначно. Боезапас должен быть в бронетранспортерах». Сделаем. Это несложно, но КПВТ крупнокалиберные пулемёты могут дать всего 3-4 очереди и станут бесполезными. Это смотря, как стрелять. А почему не подвезут патронов? Почему у тебя нет противотанкового взвода? Командование считает, что танковая атака и гильевцев из-за отсутствия большого количества танков в нашем направлении невозможна обое припасы. Их везде не хватает. И потом район обороны подчинённого мне батальона не считается опасным. Одна высота 236,8 в плане обороны чего стоит? Подполковник кивнул. Да. Высота хорошая. И духи бы хотели занять её. И могут ведь занять. Что ты имеешь в виду? Массированное наступление? Интенсивный огонь? Боеприпасы на исходе. — Дабы спасти людей, ты сам оставил бы позиции обороны. Или я не прав? — Но для этого требуется серьезная группировка игилявцев. — А разве она не может быть по-тихому здесь сосредоточена? Муртаз сказал. — Ну, не знаю. А Вилов пожал плечами. — Так, лазим. Распорядись, чтобы взвод второй роты, что находится в помещениях высоты, покинул их и отошёл на позиции, которые определишь ты. Внутри высоты обосноваемся мы. Группа, имеющая себе припасы, распределить по подразделениям. Склад также переходит к нам. Прошу освободить правый колодец. КНП батальона полностью перенести сюда. Но куда мне отправить взвод? Я бы усилил боевое охранение. Или оставил бы его в резерве? Это приказ? А ты обязан исполнять мои приказы? Да. Тогда приказ. Слушаюсь, господин полковник. Ты обиделся, Лазим? Ну что ты? Я просто не понимаю, для чего прислали вас на усиление? Но тогда ты должен подчиняться мне, если для выполнения собственной задачи то для размещения хватило бы места в казематах и для группы, и для взвода, арсенал поделить несложно. Авилов поднялся, прошёлся по площадке, окружённой высокой каменной стеной, по тому, и называвшейся колодцем, с выходом в подземный коридор. Знаешь, лазим, я скажу, что могу сказать. Я сам не знаю, что будет здесь делать группа. На начальном этапе Это корректировка огня авиации по целям, что проявится на плато и в квадратах 24-10, 24-11, 25-10, 25-11. Не исключено, что наведением наша миссия и закончится. Но наше командование допускает попытку прорыва крупных сил игиловцев через позиции твоего батальона. И вот если духи... Действительно предпримут эту попытку, то будем пресекать её вместе? Согласись. Наше присутствие позитивно скажется на твоих новобранцах. Это да. Благодарю за откровенность, но попытка прорыва в этом направлении это, по-моему, полный бред. Таково моё мнение, если, конечно, оно кого-то интересует. Интересует? Меня интересует. Значит, мы договорились. Майор сирийского батальона развёл руками. Я не могу не исполнить приказ. Тогда исполняй. До рассвета все работы должны быть закончены. Комбат повернулся к начальнику штаба. Займи снятием взвода второго роты с внутренних позиций высоты. Да, лазим, ответил капитан Малюф. Один вопрос, командир. Слушаю. Взвод направить в подразделение охраны. Нет. Оставить в резерве. У меномётчика большой блиндаж. Солдат взвода туда. Если у командира роты старшего лейтенанта Данаура возникнут вопросы ко мне его. Слушаюсь. Заниматься. И быстро джираб. Я понял.